Глава 12. 15 лет назад. Где-то вдали ракочет гром. Я жду, когда он стихнет, однако раскаты не прекращаются. Я вдруг понимаю, что шум на самом деле где-то совсем рядом. Выбравшись из кровати, бреду в комнату Джоанны и выглядываю на улицу. Перед домом номер 24 опять стоит грузовик. Уже третий сегодня. Здоровяк в вытертой футболке с пятнами пота под мышками вытаскивает из кузова старое кожаное кресло. Почему они не глушат мотор, когда машина стоит? К чему зря воздух загрязнять? Хорошо, что Джоанны нет дома. Ее такие вещи просто бесят. Погрузив кресло на тележку, мужчина везёт его к двери. Заметив меня в окне, приветливо машет рукой и что-то говорит. Через двойное стекло не слышно. Встревоженная, я подаюсь назад. Кто он? Новый сосед. Жуанна всё это время с интересом следила за его переездом, комментируя Около 50 лет, никаких признаков жены или детей, похоже, занимается машинами. Сестра рассчитывает на романтические перспективы, хотя мужчина, на мой взгляд, совершенно не её типа. Даже отсюда, сверху, я хорошо вижу его редеющие волосы. А когда он нагибается, его тыльная часть головы открывается куда сильнее, чем хотелось бы. Однако Джоанна отчаянно жаждет кого-то найти. Ей только 34. Ещё есть шанс поймать мужчину, начать всё сначала, может быть, даже снова родить. Она боится остаться одна. Имя Роба нечасто всплывает в разговорах. Видимо, с Трауром покончено. Пора двигаться дальше, пока есть такая возможность. Как-то сестра выбралась в бар с компанией родительниц, которых обычно встречает у школы, когда привозит и забирает Джеймса. Вернулась раскрасневшаяся и довольная, со слегка стеклянными от выпитого глазами. И смеясь, рассказывала о единственном красавце-мужчине среди этого мамского коллектива, который занимается ребёнком, пока жена руководит бизнесом империи в области недвижимости. Палеу, бойся на меня, весёлая вдова, переступая на цыпочках, чтобы не разбудить сына, проговорила Жуанна. Мне было завидно, ну ещё бы. Раньше я сама любила такие походы, отрывалась по полной, просыпаясь на следующее утро с раскалывающейся головой и выслушивая жуткие рассказы о своих похождениях от девчонок. Может быть, всё ещё наладится. и я когда-нибудь к этому вернусь я имею в виду не выпивку алкоголь при неврологических проблемах в общем-то противопоказан а друзей весёлую болтовню радость новой влюблённости я ведь молода лучшие годы ещё впереди и не урод однако боюсь личное счастье уже никогда ко мне не постучится Наверное, на этом надо поставить крест. Раздаётся стук в дверь. Выйдя к лестнице на цыпочках, я вижу за стеклом очертание чьей-то фигуры. Вот чёрт. Терпеть не могу непрошенных гостей. Однако после того, как одна важная посылка ушла обратно, Жуана строго-настрого велела обязательно открывать дверь. Приходится выполнять. На пороге стоит дружелюбно скалясь мужчина средних лет в пропитанной потом футболке, спустившихся джинсах и грубых рабочих ботинках. На голове у него какой-то кошмар. Впереди длинные, даже через чур, кудри, а лысеющую макушку прикрывает неумелый зачес. «Видимо, это и есть наш новый сосед, которого я видела из окна второго этажа». «Привет!» – он широко улыбается, протягивая огромную лапищу. «Я Аллан из 24-го». «Я осторожно пожимаю мозолистую с пластырем на одном из ногтей руку и тоже называю свое имя». «Рад знакомству, соседушка!» Неплохой тут райончик, да? Не беспокойтесь, со мной он хуже не станет. Да, отличная улица. Участки большие, для меня это важно. Сейчас уже так не строят. Повисает неловкое молчание. Похоже, он ждёт, что я подхвачу разговор, но я совсем отвыкла от светской болтовни. А вы откуда приехали? С севера, из Ланкашира. Тут у вас «В Шропшире по цивилизованнее будет, а?» «Я смотрю, тут все такие из себя, верно?» Не знаю, что ей ответить. Никогда не считала Шропшир особо цивилизованным местом. Но это я, видимо, не была в Ланкашире. «Что вас сюда привело?» Спрашиваю я, довольная собой. «Кажется, я все же не разучилась разговаривать с людьми». У вас здесь семья, родные? Его лицо омрачается. Нет, после некоторого колебания отвечает сосед. У меня никого нет. С этим мне не повезло. Значит, работа? Он хмурится ещё больше. Приходится мысленно отдёрнуть себя. Я слишком любопытствую. Ещё решит, что я из любителей совать нос в чужие дела. Вот будет ирония. «Я, в общем-то, наполовину на пенсии, так сказать». Неловко отвечает он на конец. «Мне просто понравился городок. Здесь так славно». Тут я окончательно захожу в тупик. Маркет Лейтон можно охарактеризовать по-разному, но уж точно не как приятное местечко, куда можно переехать просто так. Мы здесь только потому, что... Так вот подвезло с работой Джуанни, которая затащила нас сюда, на север. А теперь, как она любит говорить, нам уже ни посредством вернуться обратно. Так она отметает любой намёк с моей стороны, что стоило бы вновь переехать поближе к Hillwood House. Я всё ещё уверена, что под наблюдением доктора Лукас дела у меня пошли бы на лад гораздо быстрее. Значит, вы тут только вдвоём с сестрой живёте? спрашивает Алан. Не бойтесь, я человек безобидный, никаких трупов на заднем дворе, ничего такого. С маньякальным смехом добавляет он. Что тут скажешь? Джоанна скоро вернётся. Точно, Джоанна, обрадованно восклицает он. Я столкнулся с ней вчера вечером, а имя потом вылетело из головы. Стыдно признаться. Вы только ей не говорите, ладно? Такая элегантная, сразу видно деловую женщину. Она работает в отделе кадров крупной юридической компании. И красивая, и умная, значит. А вы, Сара, да? Где работаете? Рассказывать ему свою историю я не собираюсь, поэтому отделываюсь стандартным. Я решила сделать перерыв в карьере. Я как-то услышала эту фразу от одного из отцов на детском празднике и взяла новое оружие. У Джюаны она неизменно вызывает смех. В карьере они там вообще заметили твое отсутствие? Ну да, очень смешно. не всем же вращаться в высших корпоративных кругах Аллан однако принимает моё объяснение без дальнейших расспросов Возможно его на половину на пенсии в кавычках значит примерно то же самое Кажется, нам обоим есть что скрывать Не хотите зайти Кашлянул предлагаю я Может быть чаю или ещё чего-нибудь Он широко улыбается. «Спасибо, Сара, не сегодня. Еще полно дел. В доме бардак, ничего не распаковано. И откуда у меня столько вещей? Тут нужна женская рука». «Значит, действительно, холостяк. Надо будет сказать Джоанне. Мысленно помечаю я себе». «Я видел у вас качели?» – замечает Аллан. «В доме есть малыш?» «Да, Джеймс, мой племянник, сын Джоанны». «Надеюсь, это его не отпугнет. Может, не надо было говорить? Сестра взбесится, если я все испорчу еще до того, как новый сосед переедет сюда по-настоящему». Однако Аллан улыбается еще шире. «Люблю детишек. Нет ничего лучше, чем слышать, как они играют снаружи. Без их голосов и лето не в лето». У вас есть домик на дереве? Я вам сделаю. Тут я спец. Он продолжает болтать, теперь уже что-то про водяные счетчики. Через несколько минут Аллан опускается на колени посреди подъездной дорожки и снимает металлическую крышку, которую я даже не замечала. Запускает внутрь руки и вытаскивает их мокрыми по локоть. Я так и думал. Чуть ли не с удовольствием, заявляет он. Это и по моему счётчику было понятно. Утечка. Я схожу в водопроводную компанию, но вам тоже надо бы проверить свои счета. Вы, наверное, годами переплачивали. Правда? Ладно, спасибо. Обязательно сообщу Джоанне. Всем этим она занимается. Я вообще была не в курсе, что у нас есть счётчик. Поэтому она ворчит, когда я долго не вылезаю из ванной. Поднявшись на ноги, Алан вытирает ладони о грязные джинсы, оглядывает себя и со смехом качает головой. "Но и виддок у меня. Вы, наверное, думаете, что за пугола к вам переехала. Честное слово, обычно я так не хожу. В следующий раз вы меня не узнаете". Я невольно вздрагиваю. хотя он, конечно, не в курсе моего состояния, для меня это прозвучало на грани фола. Я однако уже заранее примериваюсь, что записать о новом знакомом в свою книгу: высокий, кошмарная причёска и едва различимая северная монотонность речи, приобретённая в Ланкашире. Алин не умолкает, и моя улыбка становится всё более натянутой и отсутствующей. Он наконец замечает, что я его почти не слушаю, и резко обрывает себя, хлопнув в ладоши, словно подав сигнал к окончанию разговора. Может, мне тоже так делать, когда кто-то надоест? Ну, рад был познакомиться, Сара. Передавайте мои наилучшие пожелания вашей чудесной сестре Жуанне. Он стучит грязным перевязанным пальцем себе по лбу. Видите? Запомнил имя, и в следующий раз буду выглядеть попрезентабельнее. Усмехнувшись, Алан поворачивается и шагает к своему дому через улицу. Не забудьте насчёт водопроводной компании. Это не вода, это ваши денежки утекают. Закрыв дверь, я бреду вглубь дома. На меня вдруг наваливается ужасная усталость. Интересно, что обоалла не скажет Джуанна. Он холост, так что она наверняка забросает меня вопросами. Я прокручиваю в голове наш разговор, стараясь выделить то, что может её заинтересовать. Однако в конце концов у меня остаётся впечатление, что я рассказала ему гораздо больше о нас, не узнав про него самого ничего существенного.